Магаза́ньник, веря и неверя себе, приник к старой березе. На глаза ему наплывает потревоженная, перекопанная земля, а ухо слышит, как на ржавых петлях поскрипывают кованые двери подземелья. Вот и зазеяло оно, страшное, будто не к сокровищам, а в самое пекло шло, и больью и холодом сжимают все внутри. Кто же так внезапно ограбил его среди бела дня? И что теперь делать ему? Наверное, лучше всего бросить свою добродо да и в тихую запряться в дом. Пусть кто-то давится его зерном, его богатством, лишь бы не схватить сто двадцать седьмой статьи. А может, там Стёпочка тайком старается, пока отец ищет любви. Не эту стёпочки на это не хватит смелости. Скорее, скорее назад от заклятого клада. Но ноги не слушаются, и не испуг, жадность ведёт его дальше. Вот и накликала Оксана своим словом напасть. Снова заскрипели ржавые петли. Даже сердце разрывается от этого скрипа. Магазинник остановился, Идти или не идти? Идти или не идти? Теперь вся земля стала для него шаткими мостками, а он нищим стоит на них пред своей недолей. Не гневи её, не гневи. Тихонько иди по россыпям подснежников домой. Кусай там локти или заливай свои терзания казённой горилкой, да стряхни с себя лихо. А не то тут же лицом к лицу встретишься с бедой. Да нет сил отвернуться от богатства, хотя на нём и сидит его лихо. Это в гражданскую войну он однажды бросил в глотку своему лиху одноглазому кошелёк с червонцами и драгоценными камнями. Но для этого нужна была решительность, а теперь её нет. Идти или не идти? А тем временем из подземелья поднимаются его лиходей. Как и думал, это был он, Данила Бондаренко, идейный. Пока не видит, может, подальше от греха. Но вдруг всё взбунтовалось против такого позорного бегства, а кровь так ударила в голову, что даже загудела она. Магазиник люто срывает с плеча ружьё, наводит мушку на сердце Данила и панели пропал хрипит каким-то незнакомым над треснутым голосом стой стрелять буду Данилов вздрогнул потом удивленно поднял голову встретился глазами с лесником и не испугался шомполки а искренне захохотал это вы дядь Ксемон шутите с перепоем или в самом деле бабахнете из своей пушки вот будут и мне и вам печали стой услыхал уже свой обычный голос и откуда-то донёсся похоронный звон это отозвалось колколами прошлые когда он вот так же держал в руках но не шомполку а трёх линейку застрелю Данила будто от страха пригнулся, ещё раз смешливо взглянул на магазианника и весело крикнул в дверь подземелья: "Хлопцы, прячьтесь по всем закуткам, а то магазианник собирается войной на нас". И снова беззаботно засмеялся, а подземелье эхом откликнулось ему: "Выходит, привёл дьявол целую бригаду". Еще с утра под земелью было кладом, а теперь становится судом. И почему я не отошел от своего лиха? Дрожащими руками Лесник опускает ружье, потом кое-как забрасывает его на плечо и медленно подходит к Данилу. Что вы тут делаете? спрашивает как можно спокойнее. А вы дядьку не знаете? Даже заиграли бесики в серо-голубых глазах. Но ну вы перепугали же вы меня. Сердце и до сих пор дрожит, словно осиновый лист. Тогда извини. Так чего же вы тут копаетесь? Старину какую-то или сокровища ищете? В скитке был тут когда-то много всякой всячины, даже икона от Богдана Хмельницкого. Не за ней ли гоняетесь? Ох, дядька, дядька, ну и хитрая же вы лиса. Покачивает чубом Данила и неожиданно взмахнув, как птица руками, срывает с плеча леснику ружьё. "А это что?" возмущённо вскрикивает магазинник, не поняв что оно и к чему. "Смерть отбираю у вас, дядька, а то зачем вам такой союзник?" насмехается бандаренко. И только теперь лесник сообразил, как его обвёл этот желторотый. В подземелье же, кроме эха, никого нет. Ни когошеньки. Он чувствует, как злоба разливается по щекам, и изо всех сил бьёт Данила ногой в пах, но парень своевременно отскакивает, потом словно молотом ударяет лесника кулаком в грудь, и тот навзничь падает на землю. набухая шумом крови и леса от обиды, от бесильной злобы хотелось заплакать, завыть, как же его обманули, провели и кто? А он дурень стоял возле скидка, словно подменённый, хоть голову спасти теперь. И, скрючившись, обхватывает её обеими руками. Да хлопец не бьёт его, а добивает словом. Так оно, дядька, прогрелся грунт под вами, чтоб тебя черти в аду прогрели. Данила, что ты сделаешь со мной? спросил магазинный неловко на карачках вставая с влажной земли, где поднимались и не поднимались примятые им подснежники. Пока ещё ничего. Но сейчас под этой игрушкой, качнул ружьём Поведу кого-то в село. Там вы немного поостынете, а мы тем временем заберём из-под земли что надо забрать. В село ты меня не поведёшь, ибо не пойду, а стрелять ведь не будешь. И зачем тебе моё бесчестье, сказал унылый. Лучше пойдём на мировую. Так и мне со Стёпочкой, и тебе будет лучше. Данила понял, что магазинник никуда не пойдет из лес. И ружье они напугают его. Что же делать теперь? Пойдешь сам в село, так смотри, пока вернешься, зерна и след простынет. Вот не задача. Он покосился на лесника. Как же вы хотите мириться? хитростями, да мудрствованиеми, магазинника глянул, считай по королевски ей богу, и снова оглянулся. Пойдем к моему жилью, и я тебе из рук в руки положу десять тысяч рублей столько, сколько ты не заработаешь из за пять лет своего учительствования. Ано идеи идеями, а есть что-то надо. Так по рукам. Данила не то поморщился, не то усмехнулся, покачал головой. Маловато, дядька, маловато. За идею больше платят. Магазинник удивился, насупился. Это же дармовые деньги тебе плывут. А ты говоришь маловато, с укором посмотрел на хлопцев. Но торг есть торг. Давай свою ладонь. А вы отхватите ее с плечом? Я ж вас знаю, скалит зубы Данила и ни сколечка не унывает. Что это за человек? Лесник вперил глаза в землю, в измятые им подснежники и в полголоса пробормотал: "Тогда бери парень пятнадцать тысяч и не морочь больше голову. Чего еще тебе надо? Это ж десять лет твоей работы." и на всю жизнь бесчестия внезапно отрезал Данила и золотистые колосии его бровей взлетели вверх неужели вы думаете что и совесть покупается продаётся так зачем же тогда ты торгуешься со мной возмущается магазинник а хотел посмотреть какой вы в торге может это и мне пригодится наполняется извивительностью каждое его слово А если я тебе двадцать тысяч дам?